231. Может возникнуть вопрос, как же быть, если охраняющих становится мало? Наши герои знали, как насметь стоять. Так вот и стойте. Разница лишь в том, что смерти нет, и выстоявший до конца спасен будет. Это и понятно, и логично, и справедливо. Ибо дух, сломленный натиском внешних явлений, окажется непригодным вместилищем для огней. Потому что, что бы ни происходило во мне, стойкое сердце воздействием внешним силу свою противопоставляет.